Пан Николай Орловский сидел один в кресле, глубоко задумавшись. Он вспоминал давно прошедший вечер. Он вспоминал события, связанные с его любимым сыном Фердинандом. как приехал его сын. Но он был таким задумчивым, словно душа его все еще была где-то вдали. «Если я ему скажу, что мы с Зарканным решили, это у него пройдет», утешал себя пан Николай. Неприятно было лишь то, что Фердинанд относился к Илоне, дочери Зарканова, в этот вечер, хотя и дружественно, но всё же несколько холодно. Пан Николай едва мог дождаться возвращения домой. Когда они на другой вечер ехали в экипаже, железных дорог в то время ещё не было, Он рассказал сыну, что Зарканой за намеревается сдать управление имением и на свое место хочет рекомендовать князю Фердинанда, добавив, что это его очень радует. — Ты прости меня, отец, — прервал его сын, — что я омрачаю твою радость, но я не могу вступить в эту должность, потому что я в России принял на себя определенные обязательства, которые не позволяют мне долгое пребывание здесь. Я тебе раньше об этом хотел сказать, но, зная твои великопольские взгляды, долго не мог решиться на это. Ты, сын эмигранта, принял в России обязательства? Воскликнул пан Николай возмущенно. «Сложи их немедленно! Орловский никогда не станет русским рабом!» «Конечно, отец, но и княжеским слугой тоже. Я не понимаю, как ты со своей дворянской гордостью можешь желать, чтобы сын твой стал панским!» Пан Николай растерялся и одновременно обрадовался. «Сын его...» не хотел служить. Он поспешил рассказать ему весь свой план, пояснив, что несколько лет службы было бы достаточно, и если бы к состоянию Орловского добавилась приданная Илоны, на которой Фердинанд должен жениться, он мог бы стать и владельцем «Подолина». сын слушал без возражений. Между тем они прибыли домой, и разговор продолжался в спальне пана Николая. Когда же он закончил его словами: "Итак, завтра ты пойдёшь к Зарканому и будешь просить руки Илоны". Фердинанд гордо поднял голову и твёрдо сказал: Этого я не сделаю, отец. Я не могу стать управляющим в Подолине. Тот порог я переступлю либо владельцем, либо никогда. На дочери Зарканова, которую я никогда не любил и не люблю, я жениться не могу. Я не могу на ней жениться еще и потому, что у меня уже есть жена. Продолжал он, не обращая внимания на ужас отца, вызванный его словами. «Моя жена — дочь знаменитого рода, прекрасна как цветок, добра как ангел. Я не сообщил тебе об этом раньше, потому что боялся твоего гнева из-за того, что она русская и евангельской веры. Теперь уже ничего нельзя изменить. Семья моей Фенички вместе с нами борется за освобождение Польши. Если наш план удастся, если мы достигнем желаемого влияния и широкого разветвления нашего союза, тогда я с своей женой приеду к тебе, отец, и мы без Зарканова и у его князя заработанных денег купим подолин. А до этого времени потерпи, пожалуйста. Теперь, когда я тебе все рассказал для чего, собственно, и приехал к тебе из России. Я завтра же отправлюсь в обратный путь. Ты должен понять счастье моё там, там, где я оставил сокровище моего сердца. Когда сын замолчал, Пан Николай повелительно указал рукой на дверь. «Уходи!» – сказал он, оскорблённый. «Без моего разрешения и благословения ты женился. Русскую ты взял в жёны, еретичку, дочь народа который твоего отца изгнал из страны его предков. Ты связался с русскими? Значит, нам с тобой не о чем больше говорить. Уходи и не смей больше появляться мне на глаза. Ты мне больше не сын. У тебя больше нет отца. Однако я скажу тебе наперёд что ты будешь проклинать тот час, когда так согрешил против меня и ради женщины попрал все, что для тебя должно было быть священным. Иди и не показывайся мне на глаза, я видеть тебя больше не хочу. Отец, не прогоняй его так, прости его, взмолился, молчавший до сих пор, Свидетель, старший сын, Адам. Но отец оттолкнул его. Тебя я тоже изгоню, если ты заступишься за него. Фердинанд, не уезжай, отец простит тебя. Брат обнял брата. Всего хорошего тебе, Адам, произнес Фердинанд. И мраморно-бледное лицо его осветилось братской любовью. Затем он освободился из его объятий и вышел. Утро он не дождался и исчез из отцовского дома навсегда. Все это вспоминал теперь опечаленный отец. О, как часто он жалел о своей жестокости. Надо было мне подождать и простить, думал он сейчас. Он был так молод и неопытен. Они его совратили. Он был гордым, настоящим сыном своего рода. Он хотел освободить свой народ. Долгие годы пан Николай считал, что сын его находится где-то в сибирской тюрьме, так как о нём не приходило никаких известий. Может быть, у него была семья, дети. И кто знает, в каких условиях. Да, долгие годы он так думал. А теперь? Ах, какое известие прислал ему Адам! Его любимый Фердинанд покоился в египетской земле. Может быть, как несчастный беженец, чтобы скрыться от наказания в Сибири. И тот человек, который, возможно, знал всю историю жизни Фердинанда, ехал теперь сюда, как владелец подолина. О, как хотелось пану Николаю увидеть этого человека и узнать от него правду, пусть даже скорбную. Разве удивительно, что голова старика при этих мыслях опускалась все ниже? Он не видел прелести майского вечера вокруг себя. Он видел только одинокую могилу, песчаный холмик. Покрывающий останки его дорогого сына, которому он заказал возвращаться домой. Если бы он его не проклял, сын со своими друзьями мог бы скрываться у него. А так он, может быть, годами скитался, пока не погиб. Ах, вздыхал старик, прижимая руки к своему бледному, осунувшемуся от горя лицу. Фердинанд, сын мой, если бы я мог быть на твоем месте. И он заплакал как Давид плакал над мертвым Авесалом. Он не услышал приближавшегося глухого грохота повозок и приглушенных голосов, словно... Слух и зрение его умерли вместе с сыном. Испуганно вздрогнул, когда обняли его молодые руки, и родной голос воскликнул. «Дедушка! Адам, ты уже здесь! Когда же ты приехал?» Наконец печальное необратимое прошлое отступило перед прекрасным настоящим. Любимый внук был здесь, живой и невредимый, и держал его в своих объятиях. Когда мы приехали, да уже некоторое время назад, но ты был так погружен в свои мысли, что ничего вокруг себя не замечал. Да, действительно, и кроме того, зрение мое слабеет. Ах, дедушка, да мы ведь не одни. Его высочество, маркиз Арана, хочет тебя приветствовать. Пан Адам отступил в сторону, и перед паном Орловским в лунном свете предстал человек, смуглое лицо которого своей гордой, холодной и безрадостной красотой поразило старика. Холодным оно, правда, сейчас не было, потому что маркиз был взволнован точно так же, как и пан Николай. Они словно замерли шагах в трёх друг от друга на таком расстоянии, что между ними могла бы поместиться могила. Адаму пришлось повторить представление. И тогда, наконец, господа поклонились друг другу. Пан Орловский, как старший, протянул гостю руку. «Я очень рад», — заговорил Арана, — «что сразу по прибытии сюда могу приветствовать вашу милость и поблагодарить вас за оказанное нам». — Не стоит благодарности, — ответил стаик. — Однако, как вы доехали, не слишком ли тяжелой была дорога для вашей дочери? Лицо Арана оживилось. — Я благодарю вас. Тамара не жаловалась, не знаю, как с ней дальше будет. Будем надеяться на лучшее, пожелал пан Николай сердечно. Однако теперь, встретив вас, я отправляюсь домой, вернее, к моей внучке в горку. Ой, я не допущу, чтобы вы ночью уходили. Я воспринял бы это за оскорбление, сказал Маркиз и попросил Господ войти в дом. Через полчаса маленькая компания уже сидела за столом. Но, конечно, без дам. Маркиза после долгого пути очень устала. Зарканы за был очень благодарен пану Николаю за то, что Орловские остались. Новый хозяин показался ему слишком гордым и надменным. За столом много говорили о путешествии. После ужина Господа разошлись отдыхать. Конечно, пану Николаю очень хотелось ещё поговорить с внуком, но он не хотел лишать его сна. Сам он в эту ночь спал очень мало. Всё время перед его мысленным взором вставала эта Гордое, печальное лицо Маркиза, во взгляде которого была какая-то скрытая боль. Когда они пожали друг другу руки, глубокое сострадание и расположение к этому чужестранцу овладели сердцем старика. На другое утро Адам проснулся очень рано. Не прошло и четверти часа, как он уже прогуливался по парку замка. Весеннее небо было голубым и безоблачным. Только на востоке Утренняя заря предвещала восход солнца. «Какое чудное майское утро!» – подумал молодой ученый. Он огляделся сначала в саду, где деревья стояли еще почти без листьев, зато там было множество весенних цветов, гиацинты, нарциссы. Целые ковры из фиалок и подснежников. Он прошел вдоль ручейка, протекавшего через сад, и остановился у боковых ворот. Перед ним расстелалась живописная долина, и в ней деревня, утопающая в цветущих садах. У ручья Соловьи пели свою утреннюю песню. Из леса доносился голос кукушки. Да, это было чудесное утро 1 мая. И все же молодой человек не был вполне счастлив. Все его мысли вертелись вокруг одного – то скажет Тамара Арана о всей этой красоте и увидит ли она ее вообще. О, если бы хоть сегодня глаза ее не затуманились! Она увидела бы всю эту прелесть и пусть ненадолго, но забыла бы о своей печали. Но... Она добьётся исполнения всех своих желаний. Она захочет увидеть Маргиту, и ему придётся всё-таки признаться, какие узы связывают его с этой интересной соседкой из горки. При этой мысли молодому человеку стало жарко. Он знал, что поступил нечестно и не мог придумать, чем и как выйти из этого положения с честью. Внутренняя дисгармония омрачила всю прелесть майского утра, Адам так жаждал мира в душе. Он вышел из сада и пошел в задумчивости дальше. Почти в то же время... На склоне холма остановилась всадница. Она соскочила с белого коня и пешком поднялась вверх. Перед ней открылся вид на подолин. На границе двух имений стоял старый каменный крест к которому вели две высокие ступени. А рядом с ним цветущая вишня склоняла свою крону. От креста вниз шла окаймленная боярышником дорога. Белый цвет его и темная зелень молодых елей живописно смешивались. Трава вокруг креста была усеяна фиалками и одуванчиками. Над этим прелестным уголком земли склонилось голубое небо, подсвеченное тающей утренней зарей и лучами восходящего солнца. Здесь тоже слышно было пение птиц. Ночью Маргита, как и Адам, не могла спать. Мысль о том, что он вчера вечером приехал, подняла ее из постели и привела сюда. Он был здесь, и сегодня она с ним встретится. Она знала это. Но до сих пор она не могла решить, как вести себя. Но самое главное, она не знала, как они должны впредь относиться друг к другу. Если она его встретит так, как она решила вначале, и как подобало бы после разговора в день их венчания, то есть Если она встретит Его так же холодно, как она с Ним простилась, то между ними образуется непреодолимая пропасть. Однако, если она поступит так, то Иисус Христос ей никогда не откроет. И она никогда не увидит истинный свет и мир. А если она встретит его с любовью, как посоветовал ей Урзин, то Адам восторжествует. А может быть, он высмеет или снова унизит ее, в душе Маргиты происходила жестокая борьба. Она пришла к почерневшему от времени кресту. Лишь он, который однажды умер на таком кресте за нее, он один мог ей помочь. Она закрыла глаза, и ей вспомнилось, как она с Урзином была у Градских, где она поближе познакомилась со Степаном и его семьей. Она увидела, что Степан своего отца не только простил, но и полюбил, и уважал так, будто ничего между ними не произошло. Как она любила вспоминать то,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 что все это касалось только ее.